Ну, что они будут просто воспоминаниями? Ну, по тому же принципу, как я остаюсь у тебя в голове, я всё ещё я, хотя и могу слышать твои мысли. Но душа Константина была моей душой. Вдруг я восприму их как мои собственные воспоминания. Но даже если нет, что если они очень-очень плохие? Кол внезапно осознал, что именно этого он и боялся.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 Я ведь тоже здесь в твоей голове. Я сделаю все, что смогу, чтобы ты остался с собой, обещаю. Кол ощутил себя трусом. Дай мне подумать над этим. Не смотря на ранний час, он не питал надежды на то, что сможет опять заснуть. Вместо этого он поднялся, взял полотенце и чистую одежду и отправился в ванну. Хавок потрусил следом. Кол быстро помылся.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 Он что, по-твоему, экстрасенс? Кимию посадили под домашний арест за её отношения с Алексом Вселенским злом, так сказала Тамара. Мистер Раджави определённо был против, чтобы его дочери встречались с представителями Вселенского зла. Кол, широко открытыми глазами, опустился в кресло напротив стола. Мистер Раджави пристально посмотрел на него, не улыбаясь.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 Он хотел продолжить, но Аарон заполнил его голову громким жужжанием, как от гигантской сердитой пчелы. Мистер Раджавия моргнул. "Это хорошо, сынок. Рад слышать, что несмотря на душу Константина Меддонов внутри, ты хочешь прожить достойную жизнь". "Был на волоске", пробормотал Аарон. По крайней мере, он заглушил жужжание. Кол неуютно поёрзал в кресле.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 как она и надеялась, но это лишь укрепило его решимость не снимать с них печать. Я обязан туда отправиться, спросил Кол. "Разумеется, нет", ответил мистер Раджаве. Отказ Колу, похоже, его успокоил. Наверное, он и сам не горел желанием посещать паноптикум. "Если передумаешь, сообщи мастеру Руфусу". Кол встал, полагая, что встречи конец, но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 с несвойственным ему цинизмом предположил Аарон. Как вы узнаете, спросил Кол. Брови мастера Раджави приподнялись. Должно быть, подумал Кол, человек, собирающийся сыграть по правилам, не стал бы задавать такой вопрос. Ну, мы выберем тебе новый противовес. Новый противовес. Кол не ожидал, что эта мысль вызовет у него столь сильное отвращение.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 Тамара растопила свой металл и закружила его ослепительно блестящим кольцом. Джаспер возился с золотыми самородками, пока Гвенда пыталась сформировать браслет из кошеобразной бронзовой массы. Мастер Руфус сидел на камне с выражением лёгкого отчаяния на лице. Если Кол уедет с Аластером, он никогда их всех больше не увидит. А если примет предложение о самблее,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 И о чём же, спросил Кол. Обо мне?